Глава 30. Круговорот неправильных в природе. А под Питером на роскошной даче академика Вяземского за праздничным столом собрались все его внуки и даже правнучка. Правда, строго говоря, Настя из-за нежного своего возраста мирно сопела в коляске рядом, поэтому все переговаривались шепотом и поздравляли друг друга почти беззвучно. «Что за блажь тащить ребенка к столу?» — шипел Антон Игоревич, хмуро глядя на племянника Сергея и его жену Лену, которые сделали академику подарок, привезли его правнучку на Рождество. «Зачем они вообще приехали?» «Я тебя сейчас притоплю в заварочном чайнике, а достать забуду!» Так же тихо отвечала ему сестра. «Это я их упросила!» «Ты же уже пробовала, и такой скандал был!» — удивился Антон. Но тогда я требовала, а сейчас просто попросила. Приехала к ним и попросила. София косилась на коляску и вспоминала, как именно делается бумажный змей и как лучше его усовершенствовать с научной точки зрения. Да, пока рановато, но дети так быстро растут. Макс, Вадим, Сергей и их жены, Ирина, официально предъявившая в качестве спутника кота Семена Семеновича Горбункова, Веселая Марина с прекрасным тортом, неожиданно притихшая София и озадаченный Антон, они очень старались не шуметь и не разбудить человека, для которого это было первое в ее жизни Рождество — маленькую Настю. Игорь Вадимович, если честно, не ожидал, что они все соберутся тут, за столом в его доме. Не ожидал, но так обрадовался, словно ему присудили все Нобелевские премии с начала существования этого явления. За окнами густой завесы шел снег, а в доме было что-то совершенно непривычное, дивное, чудесное. «Возвращение тепла!» — понял академик и словно ему кто-то на ухо подсказал. Да так четко, что он оглянулся, недоумевая, что за спиной никого не оказалось, только послышались слова. «Возвращение любви!» Уже когда все разошлись, а сам академик удалился к себе в кабинет, Просто по привычке он вспомнил, как смеялся над женой, когда она на полном серьезе убеждала его, что у каждого крещеного человека есть свой личный ангел. «Ну и где он? Где?» — развлекался тогда совсем еще молодой Игорь Вадимович. «Где же мой ангел? Что-то я его не вижу и не слышу». «Видеть нам их обычно и не положено. Бывает это, конечно, но очень редко. Слышать...» Слышишь ты его регулярно, правда, зовешь интуицией. А где он? Это просто. Он у тебя за спиной, горючек, и ты однажды сам это поймешь». Аня говорила так уверенно, что тот разговор Игорь Вадимович невольно запомнил. Засмеял тогда жену, конечно, но не забыл. «Ну вот, прошло... Сколько лет? Ничего себе! Шестьдесят с лишним! Ну что же, Анечка...» галлюцинациями я не страдаю а значит вполне возможно ты была права ему послышался шорох академик обернулся и узрел ириного кота который важно прошествовал на середину комнаты уселся там а теперь смотрел на что то располагающееся чуть выше и правее академика интересно что ты там увидел невольно спросил вяземский Атмосфера этой ночи была такой необычной, что он, пожалуй, не удивился бы, если бы кот что-то ответил. Но Горбунков только укоризненно сверкнул на него желтыми глазами и демонстративно зевнул. — Странные они, эти люди. Столько всего знают, умеют, слов понавыдумывали, аж устанешь запоминать, а их не замечают. Семену Семеновичу стало жаль несчастного человека, поэтому он запрыгнул на стол и поманил его к себе потоптался на шуршащих бумагах, царапнул пару из них. Академик послушно шагнул к коту, снять его со стола, а потом уставился на верхний из поцарапанных листков, взял его в руки, осмотрел, потом перевел взгляд на кота. «Слушай, но это же гениально!» «Правда?» — вежливо удивился Горбунков, а потом рассудил, что когтей-то у людей нет — Вот он и восхищается таким простым кота занятием. «Потрясающе! Нет, как я раньше не додумался!» Кот переглянулся с тем, кто ласково улыбался из-за плеча взволнованного академика, глядя на него так, как взрослый и очень любящий смотрит на несмышленого ребенка, делающего свои первые шаги. «Ну да, вот такие они», — согласился с ним кот. «Но я их все равно люблю». Игорь Вадимович лихорадочно записывал идею. Кот наблюдал, как по бумаге бегает ручка, выписывающая какие-то забавные значки и загогулины. Дом мирно засыпал, в курятнике Марины Леонидовны дремала курица-марфунья, точно знающая, что как только завтра откроется дверь, она кинется по свежему снегу к огромному курятнику, где живет ее знакомый куропрекрасный человек. Коза-скалопендра во сне что-то пережевывала, переступала во сне копытами, и вздыхала. Наверное, ей снилось, как она догоняет свою любимую дичь, роняет его в сугроб и так много-много раз. А в доме у окна расположилась Марина, у которой сна не было ни в одном глазу. Зато было откровенно жаль тратить такую ночь просто так. «Когда много-много лет мечтаешь... Нет, даже уже не надеешься, а просто мечтаешь о том, что твои дети будут счастливы, о том, что я смогу сама себя хоть немного уважать что мне будет приятно просыпаться утром и ждать свой новый день, а потом это все-таки случается, — это такое счастье! Господи, спасибо тебе!» Не спали и Сергей с Леной. «Я же был железно уверен, что никогда сюда больше не приеду». Сергей протянул в темноте руку и не удивился, когда на нее легко опустилась рука жены. Она всегда его угадывала. «Никогда в жизни!» «Ну, все правильно!» «Раньше-то тебя сюда звали только как лишний реквизит, раздражитель для претендентов и развлечение для деда, а сейчас позвали как сына и внука», — улыбнулась Лена. «Да, это просто чудеса какие-то. Нет, то, что дед меняется, мне и Вадим, и Макс, и Ирина говорили. А когда он приехал на Настю посмотреть, я чуть не рухнул от изумления. Но ведь он реально стал другим». «Понятно, что язвительный, сложный, вредный. Понятно, что характер-то никуда не делся и не денется. Но стал-то другим, каким-то неправильным. От нас заразился, наверное». Рассмеялась Лена, сама не зная, насколько она права. «Видимо, это передается воздушно-душевным путем. Неправильные люди не будут делать многие привычные, обыденные и ожидаемые вещи. На то они и неправильные» зато еще наверняка не раз удивят окружающих своими поступками, не укладывающимися в логику выгоды, соперничества, жадности или подлости. У них совсем иная логика, и рядом с ними становится так тепло, что согреваются и другие, казалось бы, навсегда озябшие и закостеневшие люди. Согреваются и становятся такими же неправильными». Конец книги